Русалка. Не путать с Девой Морской. Характер. Скользкий. Но детей не обижает, жалеет. Прозвище. Шутовка, Щекотиха, Мавка, Лоскатуха. А почему зовут русалкой? Да потому что живет у русла реки и умывается росой. У славянской русалки вовсе нет чешуйчатого хвоста. Когда она выбирается из воды, то прекрасно бегает на двух ногах и карабкается по деревьям. Лунными ночами качается на ветвях, как на качелях. Поет песни или расчесывает длинные русые волосы гребешком из рыбьих косточек. Такой красавицей легко залюбоваться. Много добрых молодцев утонуло в ее зеленых глазах, а потом едва не утонуло в речке. Потому что шуточки у русалки глупые. Как набросится, как начнет щекотать, как потянет на дно хулиганка, думает, что барахтаться в воде всем нравится. А все потому, что никто ее не воспитывал, не играл с ней, не учил уму-разуму. Даже сарафана приличного у русалки нет. Стащит в деревне моток пряжи, а соткать не умеет, только запутает. Даже косу себе заплести не может, так и бегает простоволосая, босая в одной рубахе. Одним словом, дитя природы. Хобби. Хороводы под луной. Если вокруг дерева вытоптана трава, значит, ночью тут плясали и кувыркались русалки. Еще. Они падки на чужие огороды все помнут оборвут кроме чеснока конечно суперспособности еще русалка может прикинуться белкой зайцем лягушкой коровой или лошадью а все зачем затем же чтобы подкрасться поближе и защекотать секретное оружие щекотка Защититься можно полынью, луком или чесноком. Эти запахи русалки не любят. Впрочем, их мало кто любит.